Глава 21. Воспоминания. Янга тут же подскакивает в испуге, а я инстинктивно прижимаюсь к ней, мгновенно кидая взгляд в сторону окна. Первые несколько секунд не понимаю, что именно стряслось, глядя на разбитое стекло, а после вижу камень, приземлившийся на край полосатой ковровой дорожки. Снаружи тут же доносятся звуки. Кто-то кого-то ловит, кто-то бежит. «Что же за ужас творится?» — вздыхает Янга, прижимая руку к сердцу. Дышит так глубоко, что я обнимаю ее за плечи, пытаясь успокоить. Но с ее словами согласна. Происходящее действительно ужасно. Чуть позже в дверь стучат. Гостем оказывается один из патруля, который сообщает, что нарушитель сбежал, и просит не докладывать главному, обещая, что такого не повторится. По худому лицу молодого мужчины видно, что ему не хочется нас охранять, но долг он выполняет старательно. По крайней мере, таким выглядит. Потому соглашусь. Возвращаюсь с порога, когда Янга уже убрала все осколки. В окно пробирается холод раннего утра, и нам приходится уйти в другую комнату, чтобы не мерзнуть. Первым делом задергиваю все шторы, чтобы история не повторилась, и никакой осколок не ранил нас. Видимо, уехать отсюда все-таки придется, думаю я, ложась на диван в надежде поспать хоть пару часов. Страх еще долго будоражит кровь, а когда засыпаю, вновь вздрагиваю. Снова слышу звон стекла, но, открыв глаза, вижу вовсе не дом Янги, а большую красивую комнату, освещенную тусклым светом ночника. Стены здесь светлые, разрисованные цветастыми птицами а у окна стоит диванчик с кучей мягких игрушек. Детская комната? «Не пущу!» — слышу топот за дверью и испуганный гневный голос. И этот голос отзывается в сердце. «Спи, моя радость! Завтра я приготовлю тебе твои любимые оладушки с клубничным джемом!» Эхом в голове пролетают слова, сказанные этим же голосом, а затем и лицо его обладательницы. Милая, нежная, с острым подбородком и немного вздернутым носом. Волосы у женщины такие же светлые, как и у меня, и глаза, похожие на мои, голубые. И смотрит она с нежностью и такой любовью, какой может обладать только материнское всепрощающее сердце. Это мать Элизы. Моментом приходит мысль в голову, а после осознаю и остальное. Это сон Элизы либо же забытые ею воспоминания. Раньше я никогда его не видела. Голоса за дверью становятся громче. Страх в груди нарастает. В панике оглядываю помещение, теперь понимая, что это и есть комната Элизы в особняке на их землях. «Твоя бабка уничтожила все, что могла! Вы до сих пор живете на этих землях, потому что я вам позволяю!» «Думала, сможешь скрыть от меня тот факт, что твоя дочь унаследовала ее силу!» — рычит гневный мужской голос, от которого кровь стынет в жилах. Хочется спрятаться под одеяло, а лучше под кровать. Но страх за маму, за то, что она может пострадать, вынуждает вскочить с постели. Пол дико холодный, пальцы ног тут же поднимаются, но я все равно тихо иду к двери, а сердце внутри стучит, как бешеное. Тук-тук, тук-тук. Нет у нее магии. Она такая же, как я. Пустышка. Думаешь, осталась бы я тут, если бы Элиза унаследовала дар ее прабабушке, Сурал? Поздно отнекиваться. Твоя ведьма все мне выложила, как на духу!» Рычат в ответ, а затем доносится какой-то пугающий грохот. Дверь в спальне открывается так быстро, что я падаю на пол. Мама кричит, кидаясь ко мне, но ее хватают какие-то люди. Еще один мужчина наступает на меня, но главный не он, а тот высоченный силуэт, лица которого я даже сейчас не могу рассмотреть. Не вижу глаз, они будто скрыты от меня, но чувствую взгляд, от которого внутри рвется дикий животный страх. «Хватай девчонку, а ты, ведьма, начинай ритуал!» Командует мужчина, и лишь сейчас я замечаю, что в коридоре стоит еще одна тень, женская и от чего-то до боли знакомая. В голову бьет яркая вспышка. Виски сдавливает, память начинает сопротивляться, и дальше я толком ничего не вижу. Меня оглушают крики матери и мой собственный. Иногда зрение проясняется, но этого хватает лишь на то, чтобы понять, что мы уже в большом каминном зале особняка. На улице еще ночь, а женщина проводит какой-то обряд, выламывающий мне кости. «Отпустите ее! Ей больно! Возьмите меня!» кричит мама. «Нужно прекратить ритуал. С душой что-то происходит!» Еще один голос, женский. «Магия выходит из-под контроля. Может случиться катастрофа. Неконтролируемая магия может все тут погубить. Я сказал, продолжай. Иначе сама знаешь, что будет ведьма!» кричит злодей, а затем меня оглушает такая боль, что она вырывается волнами, разрушая все вокруг. Звенит стекло кричат люди, и мир гаснет. Я вскакиваю в холодном поту, еще не отличая сна от яви. Все лицо в слезах. Соль чувствуется даже на немевших губах. Меня так трясет, что далеко не сразу понимаю, что Янга испуганно треплет за плечо уже приличное время. «Элиза! Элиза! Ты в порядке?» Вижу ее испуганное лицо, но мозг все еще не соображает. Зато подмечает за ее спиной несколько больших узлов на полу. Ах, это! Я подумала, что нам лучше уехать поскорее. Только Кроко дождемся и в путь. Говорит Янга, нервно поправляя черные, как смоль волосы, выбившиеся из пучка и упавшие на лоб. Тебе сон страшный приснился. Бедная моя девочка, уедем отсюда и заживем заново. Покупателей позже сможем найти. Дело говорит. «Но мы не едем, Янга». «Что?» — охает женщина. Понимаю ее недоумение. «Я никуда не еду, пока не узнаю, кто погубил мою семью и мои земли». Хрипит мой голос, как у раненого, загнанного в ловушку зверя, а глаза смотрят в пустоту. «Ты хочешь сказать, кто погубил Хельмов?» «Кто погубил меня?» Поднимаю взгляд на Янгу, но она по-прежнему не понимает. Зато я теперь знаю все. Собираюсь силами и кидаю на Янгу такой взгляд, что женщина вздрагивает, а затем едва слышно добавляет. «Значит, ты вспомнила?» «Что?» Перевожу недоумевающий взгляд на Янгу, а она тут же хлопает своими густыми черными ресницами. «Что?» переспрашивает она меня чуть подавшись вперед ее длинные пальцы унизанные многочисленными кольцами с темными камнями нервно теребят край шелковой туники ты сейчас сказала ты вспомнила напоминаю ей а янга смотрит так будто ничего подобного не происходило тебе наверное послышалось я просто ахнула говорит она жмет плечами как ни в чем не бывало Но я-то вижу, что Янга напряглась. У нее даже лоб заблестел от нервов, а на шее предательски пульсирует жилка. В душной комнате, пропитанной запахом сушеных трав и старых половых досок, повисает тяжелое молчание. По идее, можно сейчас надавить и посмотреть, как она себя поведет, но решаю подыграть и выждать. Если мне не показалось, и Янга что-то знает. Рано или поздно она выдаст себя, а я помогу, чтобы было рано. Ладно, наверное, ты права. Я все еще не отошла от сна, шепчу я, медленно поднимаясь с дивана. Делаю вид, что смотрю в окно на серое осеннее небо и голые ветви деревьев, раскачивающиеся на ветру, но краем глаза наблюдаю за янкой. Она заметно выдыхает, расслабляя напряженные плечи а затем просит рассказать, с чего вдруг я вообще заговорила о том, что хочу найти виновного. Ее голос звучит почти обыденно, но в нем проскальзывают нотки плохо скрываемого беспокойства. Я видела странный сон. Наш фамильный особняк, маму. Я была еще ребенком. Говорю ей, внимательно всматриваясь в черты смуглого и необычно красивого лица. Но что самое странное, Говоря, что именно я, а не Элиза, в чье тело я угодила, была ребенком, я не лукавлю. Этот сон, это воспоминание очень отличалось от всех остальных. Оно было в разы ярче. Каждая эмоция пронзала меня насквозь. Не было ощущения просмотренного фильма. Я будто все это пережила сама. И я прожила. Это была действительно я. В тот момент, во время ритуала, что-то пошло не так. Моя душа, видимо, каким-то образом покинула тело, а в него угодила иная. Поэтому воспоминания другой Лизы о детстве были такими нечеткими и отрывочными. Они принадлежали мне, а не ей. Я же вообще проснулась в беспамятстве, в том мире, который до этого сна считала своим, а потом по крупицам всплывали какие-то воспоминания, но не мои, а настоящие Лизы. Потому бабуля и говорила, что меня будто подменили после того, как я провалилась под лед. Ее слова эхом отдаются в памяти, приобретая теперь совершенно новый смысл. Выходит, бабуля с добрыми глазами, которую я считала родной, уже тогда чувствовала правду. Но как я угодила обратно, потому что другая Лиза все-таки умерла в ту ночь от яда, подлитого ее близкой подругой. Похоже на правду. Более того, теперь все сходится, как кусочки старинной мозаики. Даже то, что земли были погублены в тот же год, когда случилось это несчастье. Возможно, в тот же день. Это не Хельм, отравили все вокруг магией, а тот, кто начал этот ритуал. Кто-то из Сурлов. От осознания всего этого тело бьет дрожью, словно я снова провалилась в ту ледяную воду. Пальцы непроизвольно сжимаются в кулаки, Ногти впиваются в ладони. Вдыхаю поглубже, пытаясь успокоиться, втягивая носом терпкий аромат сушеных трав, развешанных по стенам комнаты, а затем, говорю Янге, лишь часть этого воспоминания. Про души молчу, хотя теперь подозреваю, что наставница и об этом может знать. Возможно, от Крока. Нужно это выяснить, но чуть позже. Говорю Янге про мужчину, пришедшего в ту ночь в наш дом с какой-то женщиной. И наставница бледнеет в цвет простыням. Ты уверена, что это не просто сон? — спрашивает она севшим голосом. Излишняя нервозность, которую наставница пытается скрыть за показным спокойствием, убеждает меня в собственной правоте. А еще в том, что Янга знает намного больше, чем говорит. Я почти уверена, что она имеет к тому делу прямое или косвенное отношение. Но она мне не враг. С момента моего появления в офисе она только и делала, что помогала. А еще она очень хотела помочь людям. Не думаю, что у наставницы могут быть корыстные цели. Здесь попахивает кое-чем другим. Но пока я не хочу углубляться в подозрения на тот счет. Янга мой друг. И она нужна мне, так же, как и я ей в этот сложный момент. С этим потом разберемся. Нужно решить проблему с общественным мнением, если уж я решила остаться. Говорю ей, а Янга чуть не подскакивает. — И как ты собралась ее решать? Едва выйдешь к толпе, они на куски порвут, — пугается она. — Знаю. Потому и Эльза Хельм завтра наденет свою последнюю маску сообщаю Янге, а в голове зреет безумный план. «Но у меня должно получиться. Шаг за шагом я добьюсь своего, добьюсь справедливости».